Голова 33. Полицейские вбежали в просторный холл здания «Хангрупп». Девушка за стойкой опешила от неожиданности, однако препятствовать не стала, по первой же просьбе, проведя неожиданных визитеров в офис генерального директора. Кабинеты руководителей размещались на верхнем этаже. Джу Вэй направился прямо в приемную директора, где столкнулся с мужчиной в очках. На вид ему было около 30. «Чем могу помочь?» Джу помахал у него перед носом ордерами на арест. «Мне нужны Ху Илан и Сунь Хун Юнь». Мужчина изменился в лице. «Ху Илан – это я». Джу окинул его взглядом. Сквозь внешний лоск и благопристойность просвечивала хитреца и изворотливость. «Где ваш директор? Вы оба пойдете со мной». Ху Илан изучал ордер на свой арест с невозмутимым спокойствием. И на каком же основании вы нас задерживаете? С легкой улыбкой уточнил он. Вас подозревают в нескольких уголовных преступлениях. Советую не оказывать сопротивление и сотрудничать со следствием. Правда? Что ж, вы забыли об одной мелочи. Ху наблюдал, как его кольцом окружают полицейские. Не заговаривайте мне зубы! Вы вынул наручники из кармана. «Минутку!» – послышался голос сзади. Полицейские расступились, пропуская мужчину лет за сорок в простой футболке пола. «Что происходит?» – мягко произнес он. «Директор Сунь, посмотрите». Ху Илан вручил ему ордер на арест и кратко объяснил ситуацию. Сунь нахмурился и что-то прошептал своему заместителю на ухо. «Похоже, у нас дилемма». Улыбка не сходила с лица Ху Илана. Какая еще дилемма? Директор Сунь занимает пост депутата Всекитайского собрания народных представителей от нашей провинции. Для его ареста необходимо разрешение постоянного комитета. А без него, директор Сунь, с вами ехать не обязан. Джувэя застали врасплох. Ни он, ни Дзяньян понятия не имели о депутатской неприкосновенности директора Хан Груп. Джу так старался игнорировать его статус, что упустил важнейшую деталь. Следовало догадаться, что Сунь со своими связями и влиянием мог пробраться и в правительство. Джу впал в ярость. Сунь Хун Юнь, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим словно за цирковым представлением. «Хорошо. Директор Сунь может остаться. Однако вы, господин Ху, депутатом не являетесь, верно?» На лице Ху Илана мелькнула паника. «Вам все-таки придется пойти с нами», — заявил Дзян. «Ху, напомни, как зовут этого бравого полицейского?» — вдруг спросил Сунь. «Джу Вэй». «Ого!» — в голосе бизнесмена мелькнуло удивление. «Сам белый рыцарь. Я наслышан о ваших подвигах, как и все в Пинкане, впрочем. В таком случае, хоть я и не обязан вам помогать», все же пойду навстречу. Если вы явились сюда с ордером на арест, причина должна быть веской. Кроме того, пресса разорвет меня на куски, откажись я с вами сотрудничать. А подобной славы я не желаю». Сунь прошептал несколько слов своему заместителю, затем тихо отдал распоряжение своим ассистентам. Ни на миг не утратив самообладание, оба проследовали за полицейскими.